Глава двадцать пятая. Вскоре показалась наша безопасная зона. Встречает весь личный состав поселения. Всем интересно, кого же мы завалили, но главным среди встречающих был алхимик Химоза. Он деловито стал отдавать распоряжение, что куда тащить и как разделывать тушу копателя. — Прыгать в город, в гильдию надо, или тебе, или мне, а то пропадут вещи. — пугает Химоза. — Почти все познал. Но вот что такое усы и зерно ярости, не пойму. Хотя навык два раза у меня апнулся. — А не хватает, — печалится алхимик. — Попробую через почту определить, — предлагаю я. — Это надо в лаборатории нести, — спорит Химоза. — И то не факт, что там помогут. Вы убили уникальное существо, которое до вас никто не убивал. Дали вам за него бонус? — Это надо у лидера группы спросить, — жалчно высказал Самолой. — Наверняка отдали, только с нами не поделились. — Не может быть, — восклицаю я, — листая сообщения с самого начала и точно. Вы убили копателя 87-го уровня из ореола обитания расы Гвей. Это первое убийство монстра из зоны расы Гвей. Бонус за убийство на выбор плюс 4,125% целых сто двадцать пять тысячных процентов курону по всей фауне сектора Гвей постоянно плюс восемь процентов клутус фауны сектора Гвей постоянно титул «Первая кровь» талант бица Гвей либо талант маг на выбор есть такое а не видно вам потому что я должен сделать выбор титул который дает таланты бонус курону или бонус клуту по монстрам из соседнего сектора Радую я ребят. Началось обсуждение, и как не хотелось бы малому постоянный бонус к лоту, выбрали мы титул «Убийца Гвей». Для меня, русалки и Ирины, выбрать талант было несложно, мы уже маги. Остальные задумались, но, как я увидел в меню подданных, все, кроме Свена, выбрали талант «Убийца». Лишь заточенный под оборону наш танк выбрал талант «Маг». Оно и верно. Ему атакующий талант не нужен, а магически удвоит его силу, как танка. Иду к себе в покой и разбираюсь с характеристиками. Из приятного у меня, кроме стойкости, апнулись характеристика интеллект и талант маг. Все свободные очки я вложил в интеллект и совместимость. Также получил новый навык облегчения боли и апнул лечение. Что-то я видел по своему поселению, надо проверить. Информер обследована территории 12,37 процента от месячной нормы Утоно потенциально опасные фауны на этом участке 231,53 процента от месячной нормы Построены необходимых объектов в безопасной зоне 8,5 процента от месячной нормы. «Что? Две месячные нормы по убийству опасной фауны? Да мне нравятся копатели!» Пишу Портоса и про копателя, и про проверку малого. Заодно прошу оценить наш лут. Потом решаю выйти из игры, посмотреть, как дела дома. Вовремя я вышел. Мама плачет. «Что случилось, мама?» Взволнованно спрашиваю я. «Папу увезли в больницу». Сквозь слезы, говорит она. «Руку сломал на работе». «Где он?» уточняю я уже одеваюсь в травмпункте в березовке вызывает такси и слава богу яндекс к нам едет оно только при оплате с карточки и за дорого деньги сейчас не проблема на карточке почти два миллиона рублей минут через сорок у отца я уже в курсе что он сидит в очереди на рентген созвонились по дороге папа был против нашего с мамой приезда но я настоял И он, удивленный моей заботой о нем, вредничать и противиться не стал. — Что приперлись? — ворчал он. — Перелом, скорее всего, у меня. Снимок формальность. — Так, на, выпей! — требует мама и протягивает отцу таблетку цитрамона вместе с бутылочкой воды, от которой ощутимо несет валерьянкой. Эта мама так себе нервы успокаивает. — Валерьянкой. А таблетку дал ей я, соврав, что это сильное обезболивающее. — Тут дело в том, что папа из рук мамы ест и пьет все, что она ему сунет. Хоть ежа пареного. Дадут съесть и не спросят, зачем. Я уже провел диагностику и вижу перелом кисти. Сейчас попробую облегчить боль. — Вообще не болит? — удивился отец. — Слава из Москвы привез, — произносит простодушная мама, которой я проехал по ушам о крутости якобы импортного лекарства. «Наркотики — Наркотики, — хмурится отец. — Нет, обезболивающее Это... — Папа, мне кажется, нет у тебя никакого перелома. Пошевели пальцами, — прошу я. — Хм. Ребят, никаких проблем нет. Может, обошлось? — Радуется папа. — Сто пудов обошлось. Это что же, я вылечил отца в реале игровой магии? Писец сам в шоке. — Но маны на лечение не хватает, поэтому иду в игру прямо из палаты и заряжаюсь от алтаря. Вижу, как ко мне бежит радостная русалка, но я невежливо отмахиваюсь от нее, сильно занят. Выход в игру в общественном месте может стоить пятнадцати суток. Оно мне надо, и так народ косится, не поощряется бросать свою тушку в стазисе на людях. Но вслух никто ничего не говорит, у всех свои проблемы. Папу вызывают на рентген, потом ожидание приема. «Повезло мне!» — с довольной лыбой сообщает папа, выходя из кабинета травматолога. «Нет перелома. Ушиб небольшой». Едем домой, хотя у отца еще смена не закончилась, но ему дали на пять дней больничный. В такси захожу в игру и проверяю логи. Все верно. Сто минус двадцать процентов за ранг диагностики, того расход маны восемьдесят, плюс обезболивание тоже восемьдесят. Потом зарядился до упора и вылечил отца, а это триста минус тридцать процентов. То есть двести десять маны. Да-да, на выключение у меня уже третьего уровня. Сидим дома, я пояснил маме, что в игре я всегда на связи через почту владетеля и показал, как туда писать. Отец уже бухнул, поет густым баритоном. — Тридцать три богатыря порешили, что за зря берегли они царя и моря каждый взял себе надел курс завел и там сидел охраняя свою дел не удел ты уймись, и мисс тоска у меня в груди это только присказка сказка впереди а русалка вот дела честь недолг берегла и однажды как смогла, родила «Тридцать три же мужика, не желают знать сынка, пусть считается пока сын полкам. Куплет про русалку я ору громче папы. Очень мне про нее понравилось. А че, выпил, имею право, отца как-никак вылечил. Маме тоже налили, но она у нас скромная не поет, хоть и имеет красивый голос. И стаканы у нас с папой пытается забрать. Короче, сидим с батей». «Дегустируем отличный самогон его свояка, моего дядьки. Звонок в дверь. Мама, как самая трезвая, идет открывать. Слышу шум. Батя тоже его слышит. Подрываемся и в коридор». «Вы извините, но он сейчас отходит от наркоза». Нагло врет мама. В дверях стоит начальник папы, и он нас заметил. «Дмитрий Алексеевич, вы официально уже два дня как в отпуске!» — кричит маслатый дядя, лет сорока пяти отцу. — Как это? — не понимает папа. — Ну-ка, Оля, отойди, — решительно говорит он. — Мы с мамой подобрались, зная, что после такого начала ответ отца может быть любым, от поцелуев за сос до удара в челюсть. — И сейчас очень строго наказывают за производственные травмы. Ты уж не педалируй эту тему, — бубнит начальник отца. — Че? Не педа. а А-а-а! Ты про это? Да без проблем. Я... С облегчением отзывается отец, но фраза не заканчивает, ибо и панутый начальник папы добавляет «Потом мы тебя в бараний рог нагнем». Фраза наверняка была задумана заранее и не учитывала позитивный настрой пьяного папы. А тут на глазах у сына и жены ему такое сказали. Мой сладкий сам понял свой косяк и стал пятиться назад. Инстинкт самосохранения у него работал, но папа уже успел резко ударить того в челюсть. Мама ахает, дядя летит вниз по лестнице и падает очень нехорошо, со звоном удара головы о бетон. Я уже не тратил ману на диагностику, запуская лечение. 200 маны, минус 30% за уровень навыка, и того расход 140 маны, а было 300 единиц. Я на папу потратил 140, да накапало за время чуток. Короче, 165 маны мне хватило, чтобы вытащить папиного начальника. Тот встает в обалдении со словами «Люксеич, извини!» убегает. Мы с мамой переглядываемся и тащим папу за стол. Я радуюсь. Шансы, что отец уволится, выросли, хотя Маслатова жаль. «А не, зачем было чужие слова повторять?» «Что он, папа не знает. Ведь батя — чемпион России по рукопашному бою в прошлом. И угрожать бухому и работяге в сто килограммов веса — это надо быть в конец отмороженным. Маны наверняка больше нет. В реале этого не видно, но я примерно все подсчитал. Выхожу в игру. Точно, всего тридцать две единицы. Надо будет заняться гайдами по лечебному делу». Я использую навык лечения, а он лечит все подряд, и маны тратится много. Да и вылечивает не до конца, ушиб, например, остается. Есть навыки точнее и экономичнее, но их надо открывать. Заряжаюсь моментально. В общем, в зале замка сейчас ужин, и я слышу шум веселья. Иду туда. Как странно, в реале я сейчас пьяный, а в игре трезвый. Почти, в башке только шумит. «Славян, иди сюда!» — машет мне рукой русалка, удобно устроившись на коленях у Свена. И я направляюсь к своему месту во главе стола и выгоняю оттуда Бена. «Последнее тебе китайское предупреждение. Место мое не занимать!» — строго говорю я. Ваш навык запугивания достиг второго уровня. Бен подрывается и сваливает на свободное место. Сажусь за стол, на котором вина не наблюдаю. «Вызываю через интерфейс служанку. Принеси нам дюжину литровых бутылок вина Аслицкого. Отдаю приказ». Уже пришел ответ от Портоса, украдкой читая его. «Аслицкое. Вино средней ценовой категории. Стоимость литровой бутылки — полтора кредита». «Это в рублях месячная зарплата хорошего специалиста. У меня в подвале дешевого вина нет». Ценовой диапазон по автоскупке — от двух сотых до восьмидесяти пяти кредитов за бутылку. Это сколько же мы выпили за зря. Но сегодня праздник, мы реально молодцы. За столом все, кроме малины. — А где сестра? — уточняю я у русалки. Вот — Вот-вот будет, — говорит та, соскочив с колен Свена и направляясь ко мне мягкой походкой кошечки. — Поздняк метаться, опоздала она. Иринка уже успела усесться мне на коленки и обнять за шею. — Чёрт, да она бухая. Что же они пили-то? — Мы тут самогоночку малого дегустируем, — шепчет в ухо Иринка. — Слышь, красотка, это мое место, — трезвым голосом говорит русалка Ирине. — Мила, давай без скандалов. Сегодня праздник, завтра поругаемся. «Тихо прошу я, и русалка меня слушается». Тут весьма кстати появилась малина и отвлекла на себя внимание сестры. «Ребята, а вы знаете, что в реале сейчас происходит?» Интригует она нас.